Может быть, он и написал некоторые из них, но они потом столько раз перерабатывались, что с уверенностью говорить сейчас о его авторстве нельзя. Ло Гуаньчжун прославился своим главным произведением, «Троецарствием», популярность которого в Китае, да и в других странах Дальнего Востока необычайно велика. Произведение это часто называют «историческим романом», что, строго говоря, не совсем верно. Это еще не роман в привычном для нас понимании, а предшествующая роману книжная эпопея исторического характера. Для Троицарствия характерны широкий масштаб изображения событий, сделанный с использованием исторических хроник, выдвижение на первый план исторических, а не личных судеб, наличие элементов хроникальности в развитии сюжета, отсутствие психологизма в изображении героев, которые являются не индивидуальными характерами, а обобщенными типами. В Европе, где были столь популярны далекие от реальной истории рыцарские романы, особенно о короле Артурии и рыцарях круглого стола, Развитие исторического повествования началось сравнительно поздно и пошло в основном по пути создания произведений типа романов Вальтера Скотта. В них подлинные исторические события обычно служат лишь фоном, на котором действуют большей частью вымышленные герои, чьи судьбы и стоят в центре повествования. В Китае же литературное развитие шло иным путем. От крупномасштабной эпопеи, к романам, описывающим судьбы отдельных героев прошлого. Так случилось, видимо, потому, что формирование исторического повествования происходило в Китае лет на 500 раньше, чем в Европе, когда частные судьбы людей еще мало привлекали внимание писателей, они интересовали лишь рассказчиков коротких бытовых историй и не могли быть поставлены в центр исторического повествования. Заметим, что в пору жизни Логуаньчжуна в китайской литературе только-только начиналось движение от реального исторического героя к вымышленному, чему мешал, хотя во многом и чисто внешний, историзм традиционного китайского мышления. Еще за много десятков столетий до Логуаньчжуна китайцы превратили героев своих древнейших мифов в будто бы реально существовавших правителей и сановников. А уж про героев преданий более поздних эпох и говорить нечего. Все они были распределены по соответствующим династиям, сменявшим друг друга на протяжении веков. Это историзованное представление о прошлом поддерживалось и богатейшей историографической традицией. Как только начинала править новая династия, император тут же отдавал приказ собрать все, что оставалось от предыдущей и составлять ее подробнейшую официальную историю. Так, вскоре после завершения в 265 году периода борьбы трех царств – Вэй, Шу и У, и создания единой Цзиньской империи по императорскому повелению сановником Чеень-шоу, была создана официальная история трех царств. Историзованным было и средневековое эпическое творчество. Мы знаем, что многие русские былины, хотя и отражают борьбу с монголо-татарским нашествием, но делают это в самой общей форме. В них нет описаний реальных битв и других событий, что старофранцузская песнь о Роланде тоже не является исторической песнью. У китайцев же, как и у некоторых других народов Дальнего Востока, не было героического эпоса типа русских былин, романских героических песен или поющихся сказаний вроде киргизского Манаса. Их заменили поздние исторические повествования, те самые сказания о героях, основателях династии Хань, живших в конце III века до нашей эры о героях борьбы трех царств а тех, кто вместе с Ли Шиминем боролся в начале VII века за основание знаменитой династии Тан, которые рассказывали профессиональные исказители Сказы эти складывались в целые эпические циклы, исполнение которых требовало месяца, а иногда и больше. Некоторые циклы были записаны. Конечно, не с голоса, как это делают нынешние фольклористы, а скорее по памяти –